От времен ласкового киевского князя Владимира до времен великого государя-царя Алексея Михайловича всея великие и малые и белые России самодержатся. Но удальцы по-прежнему шли в степь поляковать от поля. На Дону образовалось большое военное братство удалых поляниц опять от поля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 Архивы археографической экспедиции, том 4, номер 33, страницы 48-49. Помутился весь Тихий Дон, помешался весь казацкий круг, Что не стало у них атамана, что старого казака Ильи Муромца. Там же номер 78, страницы 114-117. Разбойники, испуганные его силы просят его, чтобы взял их к себе в товарищи, в донские казачонки. полное собрание законов, собрание первое, том первый, номер 288, 289, 291, страница 524-526. Молодой человек чувствует тяжкий груз силы, чувствует тоску по степи. И говорит матери, «Ай же ты, государыня моя матушка, давай же прощеньеце благословеньеце, поеду я в водолече-долече чисто поле, хочу разгонять бурушка косматого, хочу поразмять своего плеча богатырского, спробовать силы удали молодецкие». Дополнение к там историческим, том 4, номер 3, страницы 7-8. «Долго ли мне жить во глупом, во малом, воребячестве Ходить мне дома по улице широкие с ребятами тешиться. Пока молодой человек не вырвется в чисто поле, все он будет жить в глупом, малом ребячестве».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 Хочет застрелить князя Владимира с княгиней. Каташихин, о России в царствовании Алексея Михайловича, страница 110. Когда Василий Буслаев расходился в бою с новгородцами, то не пощадил крестного отца. Мать, чтоб унять расходившегося богатыря, заходит сзади и падает на плеча могучие. Богатырь говорит ей, — Ты, старушка лукавая-толковая, умела унять мою силу великую, зайти догадалась позади меня. А ежели б ты зашла впереди меня, то не спустил бы тебе, государыне-матушке, убил бы за место мужика Новгородского. Дополнение к актам историческим, том 4, номер 65, страница 177-я. Богатырь в поле, в степи. Первое его дело — набрать себе дружину таких же богатырей, таких же полениц удалых. Чем же занимается атаман с дружиной? Ловят зверей и птиц, рубят суденышко дубовое и выезжают в море ловить рыбу. Таковы были казацкие занятия в степи. Богатырь-казак не охотник доженить женитьбы И не очень высокого мнения о женщине. Хороша жена, чужая корысть. А куда то мне-ка не надобно. Акты юридические, номер 127, страницы 152-153.